Анна Дант. «Ведьмочка против мага». Глава первая. Это угроза? Конечно, нет. Угрожать это совсем не в моем стиле. Скорее, это некий прогноз. Его точности я уверена. Из сети. Две щепотки календулы, щепотка чертополоха, пол-ложки цветков самоцвета, три лепестка лаванды. Тихо бубнила я себе под нос, закидывая траву в котелок. Рядом раздался шорох, а затем и ехидный голос. «А ты знала, что разговор с самой собой — первый признак шизофрении?» Я кинула хитрый взгляд на черного, огромного котяра с изумрудными глазами и ответила. «Шизофрения будет у Аглая, если я ей не сварю лекарство от боли в голове. Угадай, кого она закинет суп, перепутав с курицей?» Фамильяр совсем по-человечески вздохнул и понуро опустил голову. «Злая ты у меня, хозяйка! Злая и вредная!» «Я к тебе с новостями, а ты...» «Лаки, не вредничай!» Я помешала отвар и выключила горелку. Вытерев руки об фартук, повернулась к коту. «Рассказывай, что узнал!» Лаки потянулся и широко зевнул, свернув язычок в трубочку. «Сегодня в гости приезжал герцог костин Они с твоим отцом заперлись в кабинете и долго о чем-то беседовали. И ты даже свое мохнатое ушко не засунул в кабинет?» Удивленно спросила я. Кот зашипел, а шерсть стала дыбом. «Ты за кого меня принимаешь? Да чтобы я, потомственный фамильяр в пятом поколении, сам Себастьян фон Арчибальд, и подслушивать чужие разговоры?» Лаки выпустил когти, но наткнулся на мой смеющийся взгляд, раздраженно махнул хвостом. Защита сильная стояла от прослушки. Видимо, герцог постарался. «Скорее всего, папины прослушки ты ломаешь за пару минут». Констатировала факт, задумываясь, что же понадобилось герцогу, магу королевской гвардии, от простого графа. Я повернулась к лаке и хотела было расспросить, что же произошло дальше, но меня прервал голос мамы. эми поднимись наверх, у твоего отца к тебе серьезный разговор». Я со вздохом окинула взглядом лабораторию, проверяя все ли на местах, и двинулась к двери. «А я? Меня забыла! Вот же вредная ведьма!» — с возмущением выплел Лаки. Я усмехнулась. «Ну, я же ведьма, мне на роду написано быть вредной и мстительной. Так что ножками, Лаки, ножками. А точнее, лапками». Я постучала в дверь и вошла в кабинет. «Ах, Эмми, проходи, дорогая». Папа отложил документы на край стола и посмотрел на меня. Мама сидела в кресле, скрестив руки на груди и сердито зыркнула на папу. Я чинно уселась на софу и, всем своим видом, выражая почтение, устремила взор на папу. «Прелесть, а не дочь», — цокнул папа. «Жаль, что такое счастье бывает редко». Я укоризненно посмотрела на мужчину, но промолчала. «Я же хорошая и воспитанная дочь, правильно?» «Дочь, тебе уже двадцать лет. Самый подходящий возраст для вступления в брак. И не спорь». Папа поднял руку вверх, пресекая мои попытки оспорить сей факт. «Все решено, милая. Через неделю состоится твоя помолвка с герцогом Джеймсом Остином». Очень хороший мальчик, дорогая. И сильный маг к тому же. Из вас получится блестящая пара. Я перевела растерянный взгляд на маму, она раздраженно выдохнула, но, заметив мой взгляд, ободряюще подмигнула. Ага, значит, мамочка на моей стороне. Так что, Эмми, через неделю ты отбываешь поместье Остинов для более близкого знакомства с женихом. На этом все, можешь идти. На этих словах папа потерял ко мне интерес и вновь пододвинул документы, углубляясь в чтение. Я молча вышла из кабинета и направилась в свою комнату, чтобы осознать услышанное. А точнее подумать, как избежать скорого брака. В нашем мире уже не одну тысячу лет идет негласная война между магами и ведьмами. Нет, не кровавая, с тотальным уничтожением одного из видов магии. У любого мага есть мечта — жениться на сильной ведьме, тем самым повышая уровень своей магии заряжаясь от жены, как от аккумулятора. Но не так все просто. Ведьмы — народ очень своевольный. Менять шабыши ночные полеты на метле и варку зелий на какого-то ненужного мага не хотят. Чем сильнее ведьма, тем сильнее ее желание остаться свободной. Моя мама сначала изводила папу, откровенно портия его жизнь. А после свадьбы сбегала три раза. Собственно, сбежал бы еще раз, но не успела. Забеременела мной. Как вы понимаете, мама сильная ведьма, а у папы рано появилась седина и периодически дергается глаз. Мама безумно любит папу, но простить его не может даже спустя 21 год, доставляя ему проблемы. Незамужних, сильных ведьм с каждым годом становится все меньше, а шабаш скучнее. Полеты на метле за последние 5 лет заметно поредели. Боятся ведьмечки что их сорвут с метлы магией воздуха и уронят распахнутые объятия мага. Случаи уже были, да. Как и свадьбы, спустя несколько месяцев. Я села на край кровати, погладив Лаки. Фамильяр покосился на меня и спросил. «Ну что там произошло, Эми?» «Беда, Лаки», — растерянно прошептала я. «Замуж меня выдают за того самого герцога, Джеймса Остина». «Беда? Вот глупая ведьма, с ума сошла!» Кошак вскочил и зашипел на меня. — К тебе племянник короля сватается, а ты нос воротишь. — Лаки! — яхнула Лаки, я не хочу замуж! Это же все! Конец жизни! Да я же в поместье сидеть годами буду, выбираясь только на эти глупые балы, которые устраивают в высшем свете. эми тебе напомнить, что ты тоже относишься к высшему свету. Кстати, твоя мать тоже дает балы как минимум два раза в год, и если ты их не посещаешь, отсиживайся в лаборатории, то это не значит, что их нет. Вообще-то, смею тебе напомнить, что ты мой фамильяр, зараза бесчувственная. Я раздраженно вздохнула и ткнула пальцем в пушистый бок. Хорошо. Лаки сел и серьезно посмотрел на меня. Что ты собираешься делать? Избавляться от мага? Я встала и направилась к окну. Не знаю, миленький. То, что я не хочу замуж, как минимум ближайшие лет пять — факт. Но что делать с герцогом? Королевский племянник — это не третий маг в отряде против нежити. Кот вздохнул, лёг на кровать, положив мордочку на лапы и прикрыл глаза. «Сначала стоит познакомиться с магом. После у тебя будет целый месяц найти способ сорвать свадебный обряд. В любом случае, мама поможет. Она в этих делах опытная». «Она замужем за папой, так себе опыт», — хмуро напомнила я фамильяру. «Глупая ты ведьма эми Мари влюбилась в Джордана практически сразу же. Лишь гордость и ведьмино упрямство заставляло её бежать от твоего отца. Так что...» «Ее опыт будет тебе полезен». «Лаки!» — с чувством позвала я кота. «Моя бабка прокляла бы тебя и поставила крест на карьере фамильяра. Ты должен поддерживать ведьму во всем, чего бы она, то есть я, не захотела. А я хочу избавиться от мага». «Хорошо», — пробурчал кот, вспоминая свои трудовые инструкции. «Я помогу тебе. Но посоветуйся для начала с Мари. Не делай глупостей. С близкой роднёй нашего короля шутки плохи». Задумалась что я знаю герцога хостин а точнее о Джеймсе Остине. Молодой и сильный маг, 27 лет, служит первым магом в королевской гвардии. Мама, домохозяйка, отец, придворный маг и брат короля. Вот, собственно, и все. Никогда не интересовалась сплетнями, а значит, и подробностей знать не могу. Итак, желание младшего Остина вполне понятно и логично. Подпитка от сильной ведьмы – отличный бонус, Единственный минус для магов такой связи – согласие влюбленной ведьмы. Поэтому несчастных браков между ведьмой и магом не бывает. С каждым годом попытки магов добиться расположения ведьмы все изобретательней, а ведьмы все жестче выражают свой отказ. Убийств пока не было. Лишь парочка несчастных случаев со смертельным исходом. Эта феерия так замуж выходить не хотела. Самая упрямая ведьма, у которой на счету 10 сорванных свадеб. Да... Ничему жизнь магов не учит. Но я отвлеклась. Итак, моя задача убедить герцога, что из меня жена не очень. А влюбленные ведьма совсем не получится. Правда, еще оставалась надежда на маму. Может, ей удастся уговорить отца отменить помолвку. Я легла на кровать и захныкала от обиды. Ну, папа, он ведь знает, как я люблю ведьмаство. Надолго закрываюсь в лаборатории, где готовлю различные снадобья. На моем счету уже десять изобретенных зелий и даже парочка ядов. Да вся округа бегает ко мне за помощью. Даже отец просил приготовить растирку для больной спины, а теперь все пропало. Нет ни одного случая, когда сильная ведьма продолжала работать, выйдя замуж. Даже мама через пару лет после моего рождения перестала спускаться в лабораторию. Обида на папу душила, а из глаз покатились слезинки. Дверь скрипнула, и на мое плечо опустилась рука эми ну не расстраивайся так. Ты же знаешь, что без твоей влюбленности не будет обряда. А если полюбишь герцога всей душой, то, может, оно и к лучшему?» Тихо приговаривала мама. Слезы моментально высохли, а я шокированно посмотрела на маму. Даже хотела лоб потрогать, проверить, не начался ли жар. «Я на папу обижена. Мам, ну как он мог, а? Я же единственный ребенок, его цветочек!» «Милая...» «Королевской семье не отказывают. Твой папа простой маг, хоть и сильный, а бабушки уже давно нет в живых», — покачала головой мама. «Если бы бабушка была жива, она и на пушечный выстрел не подпустила Бостину к нашему дому, и еще бы и королю скандал устроила», — пробурчала я в подушку, вспоминая бабулю и то, как наш дом обходили стороной. «Прекрати разлеживаться и приведи себя в порядок, дочь», — строгим голосом сказала мама, поднимаясь с кровати. «Я жду тебя в лаборатории через десять минут. Если опоздаешь, считай, что свадебный обряд уже проведен». Я подскочила и с надеждой уставилась на мамину спину. Хлопок закрывшейся двери вывел меня из ступора Забежав в купальню, окатила лицо ледяной водой и поправила прическу. Разгладив складки на домашнем платье, я поспешила вниз. «Мама, я пришла!» Я возникла на пороге лаборатории и замерла глядя, как мама перебирает травы и принюхивается к содержимому флакончиков и баночек. Увидев меня, она улыбнулась и заговорила. «Эми, мы с папой тебя очень сильно любим, но помни, что папа в первую очередь маг. А значит, в то время, пока я буду учить тебя способом срыва свадебного обряда, твой папа будет подсказывать Джеймсу, как избежать последствий. Что мы имеем? Джеймс твой портрет видел». А значит, настойки для временного ухудшения внешности не подойдут. Мама все говорила и говорила, прохаживаясь вдоль полок и выискивая что-то. Я смотрела на маму широко распахнутыми глазами. Такой я ее не видела давно. Герцог остановится у нас на три дня. У нас есть целых три дня, чтобы Джеймс сбежал в столицу и забыл о существовании Эмили Фрост. Итак, начинать стоит с мелкой артиллерии. Мама взяла три пузырька с настойками и пустой флакон. средство от желудка готовила? Их же несколько, нахмурилась я. Есть старинный рецепт, который считается одним из лучших до сих пор. Но есть побочный эффект. Лекарства стоит принимать месяц, а то и два. Но вот пахнет изо рта от него так, что близко к больному лучше не подходить. По крайней мере, без фильтра в носу. Мама включила горелку и поставила маленький котелок с водой на огонь чебрец, соцветия ромашки, два средних листа полыни, варить 10 минут. В самом конце добавить 3 грамма тертого корня мандрагоры, размешать и дать настояться двое суток. И это одно из лучших зелий от болей в желудке? Я удивленно смотрела, как мама спокойно помешивает отвар. Да. Раньше все зелья, отвары и снадобья готовились быстро из простых ингредиентов. К сожалению, были побочные эффекты в виде сыпи или зуда, Это зелье безопасно, но от него отказались из-за жуткого запаха. Сама понимаешь, никому не понравится зловонное амбре, от которого шарахаются не только живые, но и нежить. И это только первый пункт в борьбе против мага? Я понюхала остывающее зелье и с трудом сдерживала рвотный позыв. Мне кажется, он сбежит, как только почувствует запах, если я вообще смогу выпить этот кошмар. Сможешь, если захочешь избежать свадьбы, хохотнула мама. Если сбежит — отлично, но подготовиться следует как положено. «Каким будет второй этап?» — с любопытством посмотрела на ведьму. «Твой вкус, манеры, внешний вид». «Я должна одеться как пугало и летать по дому на метле?» — усмехнулась я, представляя картину. «Ты ведьма из благородного рода, а не деревенщина», — пресекла мама моей фантазии. «Но герцог должен понимать, кого хочет взять в жены. Мужчины?» особенно высокородные, тщательно подходят к выбору спутницы жизни. Но не все осознают, что, связав жизнь и магию с ведьмой, они обрекают себя на проблемы. «Но папу ты не смогла отвадить!» «Твой папа был поши уши влюблен меня и сразу заявил, что добьется любыми способами. В твоем случае со стороны герцога лишь холодный расчет. Он даже твой портрет увидел лишь у отца в кабинете, так что у нас есть все шансы лишить тебя жениха». «Ура!» Взвизгнула я, радостно захлопав ладоши. Так вот, необходимо выделить твою сущность. От тебя должно пахнуть зельями, а не духами. Запах не должен быть неприятным. Полы, мята, ромашка. Весь твой образ должен кричать, что перед Джеймсом самая натуральная ведьма. Позже я подберу тебе наряд. Движение чуть резче и быстрее. Ты не выпускница пансионата благородных девиц. А главное... «Все свободное время проводи в лаборатории. Можешь пару раз что-нибудь взорвать. Только поместье не сожги, папа не простит». «Мама, какой третий этап?» «Характер, Эми. Больше колкостей и извительности. Но не скатывайся в хамство и оскорбления. И помни, милая. Мама обняла меня. Я всегда на твоей стороне. А с папой я поговорю». Через три часа я была одета в легкое платье сиреневого цвета, босоножки и белую накидку. Посадив лаки на метлу, села рядом и, оттолкнувшись от земли, взмыла в небо. До шабаша оставалось пятнадцать минут, а лететь далековато. Наслаждаясь полетом, я прикрыла глаза. Как можно самостоятельно отказаться от такого? Однажды я спросила маму, почему она перестала летать и забросила опыты. Вот что она ответила. После твоего рождения характер стал меняться, становясь все мягче. Твой папа ворчал, когда я доставала метлу, а я безумно не хотела его огорчать. Влюбленная ведьма без раздумий отдаст жизнь за любимого. Именно поэтому ведьмы так боятся любить. Они опасаются потерять себя. Часто характер меняется кардинально. Вредная ведьма за несколько лет превратилась в благочестивую мадам, живущую по правилам общества магов. Исключением была твоя бабушка. Она не изменилась ни на гран, до самой смерти летая на шабаш и сутками пропадая в лаборатории. на это заслуга твоего деда. Он не только не ворчал на бабушку, но и поощрял любые ее начинания. «Мам, почему маги так стремятся изменить ведьму?» — тихо спросила я. Маги не особо любят сбалмошность ведьм, но они понимают важность ведьминской силы. Они влюбляются в искреннюю улыбку и наивный восторг в глазах, но стараются изменить вредный характер. Этот разговор был пару лет назад. Но я ни тогда, ни сейчас не понимаю магов. Настолько любят, что самостоятельно лишают любимую полета.